Стены между номерами оказались дощатыми, оклеенными простенькими бумажными обоями. Мартин надорвал обои, осмотрел стену и остался доволен результатом. Кивнул Ирине, наблюдающей за его исследованиями. «Прекрасно. Скоро стемнеет. Часа через два к десяти. А когда народ отходит ко сну?» — поглядев на часы, спросил Мартин. «Девятнадцать часов семьдесят три минуты». Кассио-турист он обычно ставил в режиме плавающего часа, при этом сутки любой планеты делились на 24 часа, но вот количество минут в часе могло быть каким угодно. Режим плавающих суток, когда час длился 60 обычных минут, зато количество часов в сутках никак не регламентировалось, Мартин считал куда менее удобным. «После двенадцати, а внизу будут гулять до самого утра». Мартин кивнул прекрасно. «Если кто-то и впрямь поверил в твою игру, то это ночь последняя, чтобы захватить ключ. Можно еще перехватить тебя по дороге на станцию утром. Можно, но традиционно используется ночь, будто нет других дел». Почему-то они оба неловко замолчали, Мартин кашлянул и спросил, М -м -м, «Как ты думаешь, этот трактирщик?» «Юрик?» — Ирина покачала головой. «Нет, нет, не думаю». Он своей историей сыт по горло. После такого не станешь рыться в галактических тайнах. Ты же роешься. Нас было всего лишь семь. Мартин взял ее за руку, но Ирина покачала головой. Э -э «Нет, нет, нет. Не надо, Мартин. Ты не обо мне думаешь, о предыдущей Ирке». Это была не совсем правда, но все-таки достаточная ее часть, чтобы Мартин выпустил руку Ирины и сказал «Ну, тогда пошли погуляем». Что здесь есть интересного, кроме трактира, где кормят каниной Жилые районы, охотно сменила тему Ирина. Несколько тысяч хибарк, где ночуют старатели, климат здесь мягкий, капитальных построек не требуется. Все более или менее перемешано, хотя разные расы стараются держаться ближе к своим. Есть еще два трактира, но там в основном чужие собираются. Еще бы кивнул Мартин. Как выдержать конкуренцию с человеком, которому ключники бесплатно доставляют грузы? — Супермаркет. Его на паях держат люди и Диудао. Несколько скупок артефактов. Гостиница для курьеров, которые носят грузы на другие планеты, продолжала перечислять Ирина. Э — -э -э, Научная станция Аранков. — Да же! — оживился Мартин. — Вот это интересно. У них не так-то много научных станций за пределами Аранка. — Немного. Значит, этот мир и впрямь необычный, — согласилась Ирина. Я туда заходила один раз. Пыталась через них связаться... «С собой на ранке Не получилось, а потом как-то не хотелось. «Пошли к ранкам решил Мартин. «Нам найдется о чем поговорить». Талисман мог бы так и остаться неисследованной планетой, если бы не дармовое электричество под ногами. И дело даже не в житейских удобствах, которые она давала Ориентироваться в белом тумане было практически невозможно. Магнитное поле планеты оказалось слишком неустойчивым и переменным, чтобы пользоваться компасами, радиодиапазон забивали помехи, а местность слишком уж бедна природными ориентирами. Основные дороги освещались фонарями. Но стоило отойти от амулета на десяток километров, и возвращение становилось весьма проблематичным. Ситуацию спасали... Вэшки Маленькие автономные маячки Похожие на перевернутую букву В Вэшки вколачивались в зеркальный камень Тот был твердым, но хрупким После чего начинал работать Маленький проблесковый маячок На полупроводниковом лазере Разности потенциалов между ножками маячка вполне хватало на несколько недель работы. Подобные устройства делали и на Земле, и на других планетах, но в основном рынок заполняли удобные и легкие модели, произведенные на оранке. Интервал и цвет вспышек регулировался в широких пределах, так что каждый старатель мог проложить свою собственную трассу. У Ирины уже был собственный комплект вешек, связка из полусотни легких серебристых циркулей, Три синие вспышки, пауза, фиолетовая вспышка, долгая пауза, синяя вспышка. Как гордо сказала Ирина, код ее вешек считался очень удачным и легко запоминающимся. К тому же синий и фиолетовый цвет очень слабо гасится туманом, а это немаловажно. Еще... Она мимолетно заметила, что кража или порча чужих вешек считается на талисмане одним из самых страшных преступлений. За такой запросто могли линчевать, ведь снятая вешка означала чью-то жизнь. Зато правилом хорошего тона было переставить старую, подсевшую вешку на несколько сантиметров к новому источнику питания, а если вешка по каким-то причинам сломалась, вколотить вместо нее свою, запрограммировав ее на частые белые вспышки. Мартин невольно залюбовался Ириной, разъяснявшей ему тонкости жизни на талисмане. Девушка сменила платье на джинсовый комбинезон, на поясе у нее позвякивала связка вэшек и висел вполне серьезный револьвер. Вообще она выглядела здесь своей, опытной, и умелой покорительницей таинственной планеты. «А ты заметил, какой странный туман?» – продолжала разговор Ирина. Они шли по хорошо освещенной тропинке к станции Аранков, построенной в небольшом удалении от поселка. Он вроде бы влажный, точно? Да. Но погуляемый часок в обычном тумане вся одежда уже была бы мокрой. А тут словно ограничитель какой-то существует. Немножко намокли и перестали. Странный мир, согласился Мартин. А помнишь Бизар, упругую воду? Ага. Ирина засмеялась. Редкое удовольствие гулять по воде Акипосуху. Она замолчала и укоризненно посмотрела на Мартина. «На Бизаре была не я». «Ты, — сказал Мартин, — перестань себя накручивать. Ты была на оранке, ты была на Бизаре, все в порядке». Ирина не ответила, какое-то время они шли молча. В тумане помаргивали на разные цвета вэшки, уходящие в стороны от амулета. «Многие считают, что чем дальше от поселка, тем чаще интересные находки в сейфах», — сказала Ирина. Но... Кое-кто из опытных старателей говорит, что это полная ерунда, что шансы всюду одинаковы. Другое дело, что вблизи поселка все хорошие сейфы уже разобраны. хорошие это какие? Это те, что рядом и не совпадают по фазе. Чтобы можно было ходить между десятком другим сейфов и проверять их поочередно. Есть такие места, где сейфы кучкуются. Золотая полянка, Уолл-стрит, злата уличка, серебряная копытца. Небогатая фантазия, улыбнулся Мартин. «А как тебе ведерко без донца, сиди и смотри, тещина погибель, борода гнома?» «Уже лучше», — согласился Мартин. «Кишки наружу, боевые протезы, тормозной путь. Все, все», — согласен, — кивнул Мартин. «Фантазия местных старателей безгранична». «Что это?» «Это и есть научная станция Аранков», — удовлетворенно сказала Ирина. У Мартина мелькнула мысль, что она специально его забалтывала, чтобы станция открылась сразу и во всей своей красе.